31. Слишком много проблем свалилось на нее одновременно. Она чувствовала свою вину перед Джинаро и Энцо, выматывалась на работе, сносила сверхурочные смены и пошлости Бруно, боялась родни, снова готовой повиснуть у нее на шее, да еще и терпела визиты Паскуале, гнать которого было бесполезно.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 трудовых договорах, ставках зарплаты, написанные коротко и понятно. Сам он их даже не открывал, но не сомневался, что Лила рано или поздно их прочтет. Вместе с сенсу и сыном он затащил их на набережную Ривьера-Дикьяя на демонстрацию против войны во Вьетнаме, которая переросла в ужасные беспорядки и панику. Появились фашисты, начали кидать камни, провоцируя полицию. Пускуали ринулся в бой, Лила кричала и ругалась —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 и подумала что это они зря лучше бы поблагодарили образованную сеньору за то что она к ним приехала и тратит на них свое время когда паскуаля вступил с ней в ожесточенную полемику она встала с места и сердито крикнула прекратите иначе я сейчас встану и уйду лили понравилась ее реакция и она была готова занять ее сторону впрочем она испытывала противоречивые чувства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 Она и сейчас, как наяву, видела дом на Корсу Виторио Эммануэле, Нино, девушек и парней из богатых семей, книги и картины. Ей было там плохо, да и потом она чувствовала себя отвратительно. Лила не выдержала, встала и пошла прогуляться с Дженаро. В ней бушевала страшная злость, которая, не находя выхода, узлом скручивала ей желудок. Впрочем, скоро она вернулась, решив, что не останется в долгу. Когда она вошла в зал...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 или ходить в морозильную камеру, получая компенсацию по 10 лир в час за работу при минус 20. Представили? Так чему же вы хотите учиться у людей, которые так живут? Наши работницы позволяют начальству и коллегам лапать себя за задницу, не говоря ни слова. Стоит сынку у хозяина захотеть, любая из них отправится с ним в сушильный цех, так же, как отправлялись их предшественницы с его отцом, а может, еще и дедом.